Глава 28. Модульное оружие. АК-12 изначально проектировался как комплекс, чтобы в перспективе стать базой для многих моделей. На примере австрийского «Штайр АУГ», который благодаря сменяемым модулям легко трансформируется в пистолет-пулемет, штурмовую винтовку, снайперскую винтовку поддержки пехоты или даже легкий пулемет, соответствующим каждой единице боеприпасов Потому-то Денис Войтов и остановил на нем свой выбор в богатом арсенале мирного. Сейчас ему предстояло превратить автомат в то, для чего собственно он его и взял, а именно в снайперскую винтовку, позволяющую быть уверенным в точности выстрела на дистанциях, недоступных обычным автоматам. И Чужинов, и Войтов понимали, что без подобного оружия не обойтись. Такого, когда одним выстрелом можно решить значительную часть возникшей перед ними проблемы, если не всю. В то же время оба они отчетливо себе представляли, что основное время Денису придется действовать как обычному штормовику, где автомат — вещь необходимая. Нести же на себе в глубоком рейде две единицы оружия, когда нагрузка на каждого вычисляется чуть ли не по граммам, непозволительная роскошь. Денис отстегнул от рюкзака тубус, где хранился ствол, которым он и хотел сейчас воспользоваться. Тем же калибром 7,62 мм, но подвинтовочный патрон НАТО 0,308. Вынул из рюкзака тщательно упакованный футляр с оптикой, и, наконец, на свет появились складные сошки. Денис почти священно действовал, но, наблюдая за ним, никому в голову не пришло ухмыльнуться. Все время пути он обращался со своим рюкзаком крайне осторожно, как будто нес очень хрупкий и чрезвычайно дорогой груз. Это другие позволяли себе на привале откинуться на рюкзак со всего маха. Только не он. «Денис, ты обещал дать мне из него стрельнуть!» Попытался пошутить Егор, которого успели перевязать, вколоть антибиотики и очередную дозу обезболивающего. «Я и сейчас не отказываюсь», — ответил Войтов, который, сменив уже ствол, едва ли не с нежностью устанавливал оптику на ее штатное место. «Ты, главное, быстрее в себя приходи». «Рустам, что там у тебя?» — спросил Глеб. «Затишье пока, никакой движухи». «Андреич, закончишь чайником, займись волокушей». «Сделаю, Глеб», — кивнул тот. «Как только стемнеет, отсюда уходим» объявил Чужинов уже для всех. Оставаться здесь категорически нельзя. Дом этот, в обычных условиях вполне пригодный для обороны, что от людей, что от тварей, мог превратиться в смертельную ловушку. Ведь если Денис прав, а в его правоте Чужинов почти не сомневался, стоит только этим отродям подкрасться к ним вплотную, как вполне может случиться то, что произошло на пассажирском теплоходе. «Но даже если Денису удастся их достать, выбираться отсюда необходимо как можно скорее. Егор с такой раной долго не протянет», — думал он, глядя на то, как Войтов протирает линзы кусочком мягкой фланели. «Держи!» — Чужинов протянул Денису кружку с дымящимся чаем. Тот, отхлебнув, сморщился. «Чего такой сладкий?» Глеб пожал плечами. Это Прокоп тебе столько насыпал. Побольше глюкозы, чтобы говорить Дюне твари не просмотрел. Да и не так много в нем сахара. Просто ты отвык уже от нормальной дозы. С вами поведешься, от всего отвыкнешь. Не отрываясь от наблюдения, проворчал Денис. Он приблизил кружку к рту, чтобы сделать очередной глоток, когда резким движением отвел руку, от чего чай расплескался почти наполовину. Затем, не глядя, попытался пристроить кружку на стол. Глеб уже собрался ее подхватить, и тут Войтов разжал пальцы, роняя кружку на пол. Чужинов, затаив дыхание, замер. Денис явно нашел цель. Близился вечер. Еще час-другой, и начнутся сумерки, за которыми неизбежно наступит ночь. А так больше не было, да и сами преследователи куда-то делись. Возможно, их не стало совсем. Где-то там, наверху, за домами, одно время слышалась интенсивная пальба, иногда длинными очередями на весь магазин. Потом пальба утихла, раздалось несколько одиночных выстрелов, и наступила тишина. «Она их между собой стравила», — высказал предположение Рустам, и Войтов не удержался от того, чтобы не заявить. «Душман, ты точно про драконов с эльфами перечитал». Денис противоречил своему уже недавно высказанному предположению. Но что бы там ни произошло на самом деле, людей они больше не видели. «Метель бы, или хотя бы снег повалил», — молил про себя Чужинов. Во время осадков, неважно каких, чутье тварей на электричество значительно притупляется, что давало им лишний шанс выбраться отсюда живыми и невредимыми. Несколько раз пробрасывало легким снежком. И они уже начинали радоваться, когда тот прекращался. Все говорило о том, что снегопад вскоре начнется. И вид низкого хмурого неба, и боку Глеба, который ломило в том месте, где срослось перебитое пулей ребро. И Семен непременно пожаловался бы на боль в руке. Вспомнил Чужинов о погибшем Поликарпове. Как не ждал он выстрела Войтова, и все же тот раздался неожиданно. Денис еще какой-то миг смотрел через оптику на только ему видимую цель. Затем сделал шаг в сторону. «Все, чужак, одна есть точно». «Возможно, единственная», — пробормотал Глеб. «Нет», — отрицательно покрутил головой Денис, «как минимум еще одна должна быть. Сам видел. Хотя...» Он замолчал, но и без того было понятно. Недавняя пальба вполне могла отправить эту гадину на тот свет. «А может, и нет». «Где она?» — спросил Чужинов, берясь за бинокль. Во время выстрела он смотрел в ту же сторону, но не увидел даже намека на движущуюся, а уж тем более притаившуюся тварь. «Чуть правее домика с синей крышей, рядом с поленницей», — пояснил Войтов. «Она несколько раз там промелькнула. То исчезнет ненадолго, то вдруг снова возникнет. А тут застыла на миг, иначе мне бы не успеть». Вот теперь Глеб ее разглядел. И то определил, что она лишь по темному пятну крови на снегу. Никогда он на зрение не жаловался на Денис, настоящий уникум. Глеб хлопнул Бойтова по плечу. В этом жесте было и поздравление, и восхищение мастерством друга, и напутствие на дальнейшие подвиги. «Час до темноты остался», — сказал он, спускаясь вниз по винтовой лестнице. «Проклятый долбанный снегопад!» Когда он нахрен не нужен, неделями может продолжаться. Войтов взглянул в спину чужиного. Если уж Глеб начал выражаться, значит, и у него нервы есть. Не такой он и железный, как кажется с виду. Время тянулось томительно медленно. В зимнюю пору световой день короток, но сейчас он казался им бесконечно длинным. Все собрались в одной из комнат второго этажа, полностью готовые к тому, чтобы покинуть этот дом, который в любой миг мог стать для них смертельной ловушкой. Глеб видел, как товарищи бросают друг на друга опасливые взгляды. Вдруг одна из тварей, та самая, которая умеет воздействовать на сознание людей, подобралась достаточно близко и уже залезла в чей-то мозг. И что тогда? Ждать неожиданного выстрела от того, кому ты полностью доверяешь? Кто не раз спасал тебе жизнь, кому ты сам помог не единожды? Или такая тварь способна подчинить своей воле сразу всех? А может, все не так плохо, как они вбили себе в голову, и тварь умеет влиять только на такую же тварь? Но сомнение — то чувство, которое может, как ржа, разъесть любую уверенность, как бы крепка-то ни была. И лишь Егор, укутанный во все, что только можно, а ему, неподвижному, потерявшему много крови, получить переохлаждение было несложно, лежал с закрытыми глазами. «Уходим!» — объявил Чужинов. И Снежок, как нельзя кстати, пошел, — пробормотал Денис, подхватывая с одной стороны волокушу с раненым, которого еще предстояло протащить через узкий лаз. «Да что там, Снежок?» «Снежище!» — приноравливая с другой стороны волокуши, сказал Киреев. Каюсь, я уже все известные мне молитвы не один раз прочел, чтобы он только начался. Глеб наполовину высунулся из лаза. Прикрыл глаза, прислушиваясь. Толку от зрения сейчас практически ноль. Темно, да и снег валит так, что действительно стоит повторить за прокопом. Снежище. Ничего так и не услышав, рывком выбрался наружу, держа наготове автомат. Из дыры тут же показался Рустам, но тот задерживаться не стал. Прокоп появился следующим. Вдвоем с Войтовым они извлекли волокушу с Егором. Когда они оказались на льду Одны, чужина взглянул в ту сторону, где растворилось во мраке их временное прибежище. Будь все иначе, они бы обязательно задержались с нем на некоторое время. В доме явно кто-то обитал продолжительное время и покинул его не так давно, возможно, даже прошедшую осенью. Отчего покинул и почему не вернулся? Другой вопрос, ответ на который Чужинова в данный момент не интересовал. «Темно, как у негров заднице. проворчал Прокоп, едва ли не на ощупь, Чужинову привязанную к волоку шеверевку. Шли они по стрелке компаса, и по его предположениям вот-вот должны были упереться в берег реки. Крутой, в отличие от противоположного. Затем необходимо было пройти вдоль него, чтобы наткнуться на овраг, по которому и следовало взобраться наверх. Глеб взял с запасом правее, чтобы уж точно не пройти мимо, потому что до следующей такой возможности предстояло топать и топать. Вот попробуй, обнаружить вход в враг, когда вокруг черным черно, к тому же еще и снег густой, крупными хлопьями. Красивое зрелище — смотреть на такой снегопад, находясь, например, на освещенной улице, где на каждом столбе горит яркий фонарь, но только не сейчас. Значительно потеплело, едва ли не до ноля, и, ложась на разгоряченное лица парней, снежинки таяли, заставляя их раз за разом смахивать влагу с лица. — Стоп, — сказал друг Рустам, — замерли. И все застыли, вслушиваясь в тишину. Недолго думая, Глеб рухнул на лед, прижимаясь к нему ухом, чтобы тут же вновь оказаться на ногах. Рустам не ошибался. «Уходим! Уходим быстро!» И они побежали. Берег оказался значительно ближе, чем предполагал Чужинов, и теперь оставалось только найти выход на него. Они бежали вдоль откосной стены, отчаянно надеясь, что вот-вот появится тот огромный валун, который располагался у самого входа во враг. Топот множества лап приближался, он становился все ближе, и тогда Чужинов подал новую команду. Едва не прижимаясь спинами к обрыву, люди встали вплотную друг к другу, выставив перед собой стволы автоматов, ожидая в любой момент, что из тьмы вдруг появятся смутные тени тварей. Застыв, как изваяния, стараясь дышать через раз, они слушали, слушали, слушали, до боли в глазах всматриваясь во мглу. И когда напряжение достигло высшей точки, топот вдруг начал удаляться. Он становился все тише и тише, пока, наконец, не стих совсем. Некоторое время люди оставались без движения, а затем дружно, как по команде, перевели дух. «Эх», — внезапно сказал Живоев, — «зря я тогда лильку от себя кнал. «Почему это зря?» — поинтересовался Прокоп. Да и вообще, зная твое отношение к бабам, что-то с трудом верится. Она все мне на шею вешалась. «Рустам, ребенка от тебя хочу». «Ну и зачем гнал, если женщина сама просит?» «Страшненькая она», — признался тот. «Я же орел. Теперь вот жалею». «И по что так?» «У тебя, Прокоп, дети имеются. У чужака есть, у Дени тоже». — Егор, — обратился он к раненому, — вы-то со своей еще не ждете? — Ждем, — слабо откликнулся тот, — где-то в июле. — А теперь судите сами. Даже у такого пацана ребенок скоро родится. И подумал я минутой ранее, когда ждал, что закончится вот-вот славная жизнь Рустама джиоева, что никого после него не останется. Вам все-таки проще. «Что-то сомневаюсь я, что у такого ходока, как ты, где-нибудь пацан не бегает. Или девчонка». «Возможно, где-нибудь и бегают», — согласился Джиуэв. «Только я ведь о них не знаю. А это все равно, что их нет». Сейчас, когда опасность далеко еще не миновала, стоило бы затаиться на время вместо того, чтобы чесать языки. Но Чужинов понимал, что людям необходимо выговориться, снять напряжение после того, что они пережили. Судя по шуму, невдалеке от них прошла свора тварей. Свора настолько огромная, что лед ощутимо вибрировал под их тяжестью. Неизвестно, куда они направились, так же, как неизвестно, продолжат они свой путь или вернутся, чтобы отыскать потерянный след. Но ну, о в том, что твари ищут именно их, Глеб не сомневался. Всегда исходи из самого худшего развития сценария и не ошибешься никогда. — Вернемся, когда и если, — тут же поправил себя Денис, — сразу парочку заделаешь. — Не получится, мы всегда готовы тебе на помощь прийти, только позови. — Чужак, как ты думаешь, далеко они уже ушли? — Почему-то ему, впрочем, как и остальным казалось, пока стоишь, не двигаешься, ничто тебе не угрожает, но стоит сделать шаг. — Вперед! — — решительно скомандовал Глеб. — От судьбы не уйдешь и ее не обманешь. Ни у кого еще не получалось. И чтобы дышать через раз, а земли вообще не касаться, по воздуху лететь. — у меня крылья, я бы давно уже где-нибудь в Малиновке воспроизводством рустамчиков занимался, вместо того, чтобы в вашей компании такую жуть терпеть, — прокомментировал его слова Джиоев.